Глава тридцать восьмая. «Поинт оф вью, Снежана!» «Я так и знала! Нужно срочно вызывать скорую! Завтра же Новый год!» Сжала маленькую сухую ладонь. «Снежа, да ты что! Какая скорая! Мне уже гораздо лучше!» Раскат болезненного кашля не позволил бабушке договорить. У меня дрогнуло сердце. После позорного побега из штатов я несколько дней не находила покоя. Из телефонного общения с родственницей сделала вывод, что самолечение не помогло. Она сдала ещё сильнее. Только упрямится ни в какую, не желала ехать в больницу. Видите ли, дед Егор, с которым они съехались несколько лет назад, не признавал официальную медицину. Пичкая доверчивую старушку травяными отварами Однако по тяжелому сбивчивому дыханию и влажным от испаренной щекам стало понятно. Одними травками уже не обойтись. «Снежана, я уложил Святославчика. Ты устала с дороги. Айда за стол!» Раздался могучий низкий голос. Повернув голову, я увидела Егора Ивановича. Дед Егор считался живой легендой березок. И хоть мужчине было хорошо за 70, внешне он мог дать фору большинству пятидесятилетних. Подтянутый, широкоплечий, ростом под 2 м. В кипенно-белой рубахе и чёрных трико он выглядел величественно. "Вы его уложили?" прошептала, не веря своим ушам. "Ну да, дети меня любят. Так что иди ужинать. А Шуре надо поспать". Хорошо, но сначала я вызову врачей, и даже не спорьте. С достоинством выдержала укоризненный взгляд мужчины, набирая заветный номер. Старинные кухонные часы с кукушкой исправно отбивали каждый час. Но к нам даже под утро никто не приехал. "Снежа, внученька, можно тебя?" позвала ба слабым, надтреснутым голосом. Погоди, я им сейчас задам. Подойди сюда, сядь. Мне всегда лучше, когда ты рядом. Бабуля это какой-то беспредел. Они вообще перестали брать трубку. Мы сами отвезём тебя в больницу. Пожилая женщина сжала мою ладонь. Мороз по коже пошёл от того, насколько её рука оказалась холодной. Спасибо тебе, внученька. Через силу улыбнулась старушка. «Я так счастлива, что ты выполнила мою просьбу. Святославчик удивительный малыш. Я вас дождалась. Бабушка, все будет хорошо, непременно. Сегодня мне приснилось, как я опустила ноги в воду, а пальцы закопала в песок. Наша речка была такой ласковой и теплой. не удержалась и прыгнула в нее. А потом меня понесло течением далеко-далеко. «Нет, никуда тебя не отпущу!» «Моя девочка, я люблю тебя без оглядки, и ты должна кое-что пообещать». Она вздохнула и на секунду зажмурилась. «Что, бабуля? Стань самой счастливой, Снежана, пожалуйста!» У твоей мамы не вышло, но я знаю, получится у тебя. А ещё береги Святославчика. Он такой крупный, и эти маленькие кулачки. Старушка хрипловато рассмеялась. Бабушка. Некоторое время наши родственные души общались без слов, пообещай, Снежана. Я обещаю. А я обещаю, что всегда буду рядом. Вкидае комнату я еле сдержала слёзы, глядя на её дрожащую нижнюю губу. Уже светало. Дед Егор стоял около кухонного окна, не мигая, глядя в холодную мрачную пустоту. "Прости меня, Снежана", произнёс он потерянно. По сердцу словно полоснули пирочинным ножом. Егор Иванович был из тех, кто никогда не сдаётся. Впервые видела его сутулившимся. Живая легенда берёзок даже ростом смотрелся ниже. К чёрту скорую. Мы сами отвезём её в районную больницу. Я не дам ей уйти. Не получится, выдал как приговор дрожащим и печальным голосом. Но почему? Метель бушует с ночи. Все дороги занесло. Не пройти, не проехать. Point of view Димян. Вот снег навалило. Хорошо, хоть успели вчера проехать, бурчал Володька, затапливая печь. Хоть друг не особо разделял моего энтузиазма променять вечeринку под пальмами на холодную пристройку без удобств в берёзках, а именно там мы и остановились, чтобы не стеснять его мать, недавно устроившую личную жизнь с почтальоном Потаповым. Товарищ все-таки поехал со мной в родные края. Настоящая русская зима. Я до сих пор не верил своему счастью. Дорога оказалась не из легких. Сначала перелет до Нью-Йорка, оттуда прямой рейс до Москвы. Пришлось потратить пару дней, чтобы уладить кое-какие дела, а дальше поезд до Твери. Там мы арендовали большой внедорожник с прицепом, затарившись продуктами, сладостями и игрушками. Каждый год перед застольем люди шли в местный клуб посмотреть новогоднее представление, решили поздравить односельчан, подарить подарки, а ещё материально помочь всем одиноким старикам. Настало время не только брать, но и отдавать, ну и, конечно, начать восстановление сгоревшего бабушкиного дома. До Нового года оставались считанные часы. Отдохнув с дороги, мы с невзоровым нарядились в костюмы и запрыгнув во внедорожник, поехали к Дому культуры. «Ну почему ты Дед Мороз, а я Снегурочка?» сокрушался Володька, хлопая накладными ресницами. «Тебе выпала решка, <связь> так что все честно», подмигнул, еле сдерживая смех при виде лучшего друга в бабском наряде с косой до задницы. «Решил, даже если будут пытать, никогда не сознаюсь, что у этой монеты решка с двух сторон». У запасного входа в клуб нас уже поджидал Василий Семенович. Местный тамада нарядился в самодельный марлевый костюм снеговика. Нетерпеливо, покручивая нос в морковку, он потянул Володьку за рукав. «Снегурка, наш выход! Пойдем, а то уже люди заждались!» «Иду, иду!» Пробасила широкоплечья Снегурочка. К слову, еще и на две головы выше деда Василия. Я не мог сдержать улыбку. За что был моментально награжден испепеляющим взглядом. Однако вскоре самому стало не до смеха, оказывается, выплясывать лесгинку со стокилограммовой снегурочкой на плечах удовольствия не из приятных. В завершении вечера мы с товарищем разошлись по углам, приступив к раздаче подарков. Володя вручал взрослым гостям продуктовые наборы с деликатесами для новогоднего стола, я же взял на себя ответственность поздравить ребятишек. «Так, кто у нас следующий?» Мне на колени присела рожеволосая девочка в костюме лисички. Слегка заикалась, она произнесла. «Да, дедушка Мороз, пожалуйста, поздравь моих братиков и сестер с Новым годом. Папу сократили, у нас в этом году не будет подарков. Я-то понимаю...» Девчушка по-взрослому закатила глаза. «А вот как объяснить малышне, что кроме садовских конфет больше ничего не подарят?» «Согласен», – прошептал сердобольной малышке на ухо. Хорошенько покопайся в моём мешке. Там подарков всем хватит. Спасибо, дедушка. Восторженная улыбка озарила её веснушчатое лицо, и не теряя времени даром, девочка побежала исполнять своё новогоднее желание. Эй, парнишка, иди скорее сюда, поманил худенького, темнолосого пацана с печальными глазами. Дедушка Мороз, я не хочу подарков и даже конфет. Мальчик поморщился. Пусть моя мама вернётся. А где она? Бабушка сказала, она ушла и приедет не скоро. Шмыгнул носом паренёк лет 6. Конечно, вернётся, утвердительно дёрнул подбородком, сглатывая ком. А с кем ты ещё живёшь? Мы с бабулей вдвоём. Батя, как в командировку укотил, так до сих пор и не приехал. Пацан неуверенно пожал плечами. Понятно. Тогда обещай мне кое-что. Что? Что? Серые глаза мальчишки сделались невероятно серьезными. «Слушайся, бабушку, не обижай ее. Ты ведь мужик, привыкай быть за главного». «Спасибо, я постараюсь. А еще я бластер хочу. Большой, чтобы перебить всех зомби». «Бластер?» «Угу. Ба сказала, на него придется до лета с пенсии копить. А мне сейчас нужно, понимаете? Кошмары, снятся, спать не могу». Я вздохнул и И отвернулся, пытаясь восстановить дыхание. Вспомнил, как выпрашивал у своей старушки подарки. Она стыдливо прятала глаза, пытаясь прокормить нас на скромную зарплату сельской учительницы. Партия бластеров потерялась где-то по дороге. Но ты скажи свой домашний адрес. Доставят одному из первых, как только закончится метель. Спасибо, дедушка. Вы классный и не такой уж старый. пацан оттянул край моей бутафорской бороды, с интересом таращив прозорливые глаза. А пока бластер в дороге, выбери себе что-нибудь ещё, кивнул в сторону наполовину опустевшей коробки. Вот это да! Я выдохнул с облегчением, заметив, что гримаса тоски на лице мальчишки сменилась выражением неподдельного счастья. Когда мешки с подарками опустели, а гости мероприятия разбрелись по домам, мы с ним взоровым понимающе переглянулись. Давно я не видел стольких счастливых лиц. Двухметровая снегурка вытерла румянец с заросших щёк. "Э-точно. Это Здесь люди другие. Добрые, чистые, светлые. А ты ещё ехать не хотел. Кстати, ко мне подходил брат Варки. Прощение просил за сестру. Говорит, стыдно тебе в глаза смотреть. Она в Москву вернулась. Сказала, нечего ей делать в сраной деревне". «Вот так, оперилась, цаца!» «Знаю, я криво ухмыльнулся. Варя мне как-то предлагала встретиться. Она работает стриптизершей в притоне». Округлив глаза, Володя не нашелся с ответом. Через несколько мгновений друг треснул себя по лбу. «Деда Егора почему-то не было. Он же всегда открывал праздник со своим аккордеоном, а сегодня не пришел. Может, навестим их с тетей Шурой? Там в багажнике еще осталось кое-что». Я вздохнул, испытывая спазм в области груди. С недавних пор Егор Иванович переехал к Снешкиной бабке и ремонтировал собственный дом. При мыслях о встрече с родственницей Королёвой за сосала под ложечкой, почувствовал себя юным, нашкодившим школяром. Хладнокровие моментально испарялось, когда дело касалось их семейства. Почему бы и нет? Вдруг у них что-то стряслось. За пару часов до боя курантов непогода лишь усилилась. Снежная буря набирала обороты, отчего видимость на дороге была практически нулевой. Однако мы с Володей не собирались менять планы из-за капризов стихии, и уже через несколько минут я едва дышал от волнения, останавливаясь около калитки до более знакомого деревянного забора. Нас сейчас снегом заметет. Чего тормозишь? Напомажаный не взоров пощёлкал пальцами перед моим лицом. Не дождавшись реакции, товарищ сам выжил еле заметный квадратик звонка. Скоро до нас донёсся скрип открывающиеся двери, а потом у меня начались галлюцинации. Иначе как ещё объяснить, что Снежана, окутаясь в безразмерный меховой тулуп, пробиралась к нам через сугробы? Дед Мороз? Заплаканная красавица осеклась, стоило ей поднять взгляд до уровня моих глаз. И снегурка Пробасил Володька, перекидывая русую косу через плечо. На долю секунды даже завывания ветра стихли, пока наша троица ошеломлённо друг друга разглядывала. Я впервые не знал, плакать или смеяться. Каждая встреча с королёвой отдирала от сердца кусок за куском. Почему-то, глядя в непроницаемое, бледное лицо землячки, стало очевидно, на сей раз ей удастся добраться до самого мяса. Бабушка при смерти. Словно прочитав мои мысли, прохрипела она, а все дороги замело. Скорая уже вторые сутки не может доехать. Значит, мы сами отвезём её в больницу. Смерти ещё одной бабушки я не выдержу. Сделав несколько шагов к входной двери, я замер, ощутив, как капля пота собралась в вложбинке у основания шеи, потому что из дома донёсся душераздирающий плач.